Глава двадцать первая. Майор уже был дома. Я коротко рассказал Олешем, заострив внимание не на личности, а на факте оперативном. Кому он носит лекарственные травы и почему это скрывает? Карие глаза Петра смышленно глянули из-под бесцветных густых бровей. Мы с ним тут же поделили функции. Я остался с радиотелефоном звонить в прозекторскую. А он, сунув в карман пару яблок, он был в так называемую наружку, следить за лешим. Я допустил ошибку. Пришел на встречу с альшаниным не собрав о нем достаточной информации. В такой спешке допрашивает только преступника, схваченного на месте происшествия. Дозвониться до судмедэксперта оказалось непросто. То он прозекторской, то на совещании, то вышел перекусить. За окном блеснула плеш деда Никифора. Я к нему выскочил. У колодца он мыл бутылки, которые, видимо, насобирал по поселку. «Дед, хочу спросить о Митьке Альшанине». «А я не за затычка», — обрезал мое желание Никифор. «В каком смысле?» «Народ уже говорит, что служу овчаркой при милиции». «А я-то все ждал, что среди народа найдется человек, видевший ночные раскопки на кладбище и перемещение трупов. Майор искал этого человека неустанно. Дед Никифор, союзник и сосед, похоже, испугался людской молвы. и Я спросил насмешливо. «Джин не попадался?» «Какой джин?» «Волшебник, который сидит в бутылке и может выполнить любое желание». «Не попадался, с мылом палачу». «Никифор, а если попадется, какое загадаешь желание?» «Пусть этот джинн летит из бутылки к ядрине фени». «Почему же?» — удивился я отсутствием фантазии у деда. «Если он там будет сидеть, то бутылку не примут». Верно кто-то заметил, что у прагматизма короткий путь. Впрочем, какой тут прагматизм? Деду хотелось выпить... И зачем ему загадывать какие-то желания и смотреть, что получится, когда проще обменять тару на полную бутылку? Люди не любознательны Укоряющая мысль поддела меня крюком. А я, Дмитрий Ольшанин, разве не оригинален? Разве не достоин пристального изучения? Допустим, он болен. Но его одна мысль — свобода нужна только любознательным. Дороже всех нудных газетных передовиц. А ясновидящая Амалия Карловна? В ее уникальных способностях убедились мы лично. Где же всенародное удивление? Где киносъемка, ученые, газетные статьи и телевидение? Где восхищенные старушки и пионеры с цветами? Свободы достойны только любознательные». Я взялся за телефон и вызванивал судмедэксперта до вечера. Почти до возвращения майора, который появился передо мной, словно вылез из силосной ямы. Ботинки вроде бы в навозе, куртка в ягуаристых пятнах, на плечах сухие былинки, волосы припорошены не то пылью, не то пыльцой. Моему удивленному взгляду майор объяснил, Сельская наружка отличается от городской. В каком смысле? В городе можно затеряться в толпе, в транспорте, в переулках. А здесь как следить? Деревенская улица вся на виду. Ольшанин идет впереди, а мне куда? В кусты. Дома кругом. Пришлось лезть огородами. Через запоры, грядки, картофельные поля. Представляю, посочувствовал я. — Не представляешь, в хлев попал. Хозяйка кричит, что я хотел украсть кабанчика. Пришлось отбрехиваться. — Ну и зачем проник в хлев, если не за кабанчиком? — Корову подоить, — огрызнулся Петр. Я ждал вразумительного ответа. Майор скинул одежду, умылся во дворе, надел спортивный костюм, врезал банку свиной тушенки, сел к столу. Вздохнул и сообщил. «Сейчас я тебя удивлю. Альшанин нес полиэтиленовый мешок трав. Куда думаешь?» «Я уже догадался. Возле магазина было что-то вроде мини-рынка, три вкопанных дощатых стола». «Торговать?» «Нет». «Продавщица?» «Не угадал». «Как мне угадать, если я жителей не знаю?» «Этого жителя знаешь?» «Деду Никифору?» Майор глянул на меня иронично. Я понял, мол, где же он мог так извозюкаться, если Никифор живет рядом? И никакими травами деда не заинтересуешь, если в них нет градусов. Кого я знал еще? Охотника, жену Висячина. Неужели? Амалии Карловне? Так точно. Зачем же ей травы? «Может быть, при помощи их она и ясновидит?» Я помолчал обогащенной новой и непонятной информацией, но долго молчать не сумел, потому что тоже имел малопонятную информацию, способную удивить. «Петр, я дозвонился до судмедэксперта. Акт будет готов дня через два». «Ну, а причина смерти?» «Сказала, что по-твоему?» Ясно, Дереземля захлебнулся. Нет. Значит, алкогольное отравление. Попал, да не совсем. Отравление, но не алкогольное. Пищевое. Дереземля отравлен стряхнином. Могучая и короткая шея майора не то напряглась, не то дрогнула. Спросил почти удивленно. Выходит, оба Дереземля и Висячин. «Погибли от одного яда?» Я не ответил, а он не переспросил. Мы размышляли, что лучше всего делать втихомолку. Мы не знали, кто, почему и зачем, но не сомневались, что вышли не на заурядные трупы бомжей, а на продуманное тяжкое преступление. «Петр, завтра подкинь меня до областной поликлиники. Хочу поговорить с врачом об альшанине